Простаков с Резинкиным сидели в кустах, росших на холме, и глядели вниз, на лагерь защитников природы. Не видеть обнаженную пару, стоящую посередине брезентовых домиков, было невозможно. Алёха поднес бинокль к глазам. «Если бы я знал!» — прошептал он, кусая губы. «Я бы их в натуре всех вымочил бы, уродов!» Витек заволновался. «Кончай бухтеть! Давай думать, чего делать будем!» «Чего делать?» — передразнил Леха и отдал бинокль резине. «Юра сказал, чтобы мы к десяти вечера их доставили, иначе жопа!» «Да», — согласился Витек, — «белая и мясистая». Так чего делать-то будем? Наступил вечер. Валетов не чувствовал под собой ног. Он с тревогой ожидал того, когда вокруг них соберутся люди и когда им принесут подвяленные на костре лягушачьи ножки. Потом под смех и приколы они будут обязаны все это сожрать. Ну, если уж на то пошло, он сожрет. Пусть все стоящие вокруг подавятся тем, как он запихивает в себя французскую кухню. А вот справится ли с таким заданием Глашка? Ведь женщины, они более брезгливые, могут и не съесть. А что тогда? На него возьмут и начнут в них все это запихивать. Держись. произнес он, когда начали собираться вокруг бывшие ее соратники по плакатам. «Держусь!» — пискнула Глаша и покрепче обхватила ручонками столб. Добрые люди, собравшиеся вокруг привязанных друг к другу и одновременно к столбу пленников, развели вокруг них костры, садились в небольшие кружки и, и начинали шарить по собственным рюкзакам, доставая из них жрачку. Порою ветер дул в ту или другую сторону, и дым от костров залетал Фролу и глаши в глаза, проникал в горло, отчего они начинали кашлять, тем самым доставляя большое удовольствие своим мучителям. Так как костры располагались вокруг Фролы и Глаши, Куда бы ни дул ветер, им все равно доставалась изрядная порция едкого дыма. Не обращая никакого внимания на стоящих уже на протяжении нескольких часов молодых людей, народ принялся хавать, собственно, запасы, разливать по пластиковым стаканчикам венцо и петь песни под гитару. Каждый кружок соревновался со своими соседями в громкости исполняемой песни, и вскоре вся поляна загалдела на разные голоса и языки, обычное время времяпрепровождение. Валетов смотрел на все это, пуская слюни, но не на самом деле, а в голове. Из-за того, что они постояли на солнышке сегодня целый день, Жидкости в нем не было, а сейчас их с помощью этих костров, видимо, уже завяливали. Слюни он пускал по поводу возможной мести этим уродам. Он закрывал глаза и видел, как до горизонта стоят точно такие же столбы, и люди на них, только не привязанные, повешенные вниз головами. Болтаются на палящем июньском солнце. Вот где красота-то и торжество справедливости. У всех сиськи и висят вниз, и то есть вверх, ну, потому как они вверх ногами. Неожиданно Валетов увидел, а было еще очень даже светло, как от одного из костров, Отвернулся пацанчик с вымазанными зелеными волосами и, прицелившись Валетову точно в лоб, бросил куриную косточку. Фрол дернулся головой, и остаток дичи стукнулся о столб и упал на землю. «А -а -а -а -а -а — воскликнул — с досады пацан и отвернулся. на его соплеменники также подключились к проделанной выходке. И в Валетово очень скоро начали со всех сторон лететь остатки трапезы, причем кидали все подряд. Не только косточки, но и яичную скорлупу, полиэтиленовые пакеты с огрызками, завернутые в газетку остатки чешуи воблы с костями. Додопитый остывший чай в пластиковых стаканчиках довершал дело. Скоро начало доставаться иглашке, так как волна выраженного к ним презрения перекатилась и на ее сторону. Уворачиваться было бессмысленно. Куда ты денешься, стоя у столба со связанными сзади руками? Начавшаяся спонтанно, скорее моральная, нежели физическая экзекуция, закончилась так же быстро. Гринписовцы... И остальные еписовцы обратились снова к своим кострам. один из иностранных корреспондентов не удержался, подошел поближе к Валетову и Глаше и отснял целую катушку пленки, чем остался очень доволен. Сука! После того, как племя поужинало, к пленникам подошли два парнишки, с горящими фонарями под глазами. «Узнаю работу Простакова», — подумал Валетов, но не стал обозначать злорадные мысли вслух. Ребята пришли не с пустыми руками, но, слава богу, и не со щипцами, а всего-навсего с плотной веревкой. За пять минут их так крепко примотали к столбу, не обращая внимания на Глашина «козлы вонючие», что теперь они были не в состоянии не то что пошевелиться, но даже и вздохнуть по-человечески. Ритуал имел неожиданное продолжение. Двое завязывающих исчезли, и их место заняли четверо с лопатами. Начала собираться толпа. Фрол смотрел теперь на это уже далеко не веселыми глазами. не зная, что дальше будет. — Вы, уроды! — воскликнул он. Глашка заплакала. — Вы не посмеете! Им тут же заклеили рты лейкопластырем, и оставалось только мычать, обозначая собственный протест. Четверо начали спорно трудиться, выкапывая столб, еще двое — Поддерживали его так, чтобы он не рухнул. Копать им пришлось достаточно глубоко, и тем не менее деревяшка была откопана и очищена от земли. Их аккуратно наклонили на бок, и несколько человек, из числа парней, среди которых не наблюдалось ни одного мускулистого, так, худосочные веревки, наркоманы, алкоголики, токсикоманы, Больные венерическими заболеваниями, э, в общем, весь свет молодежи, подхватили двух бедняжек и, взвалив на свои неудавшиеся плечи, понесли безжизненно висящих на бревне пленников в неизвестность.